Толпа отшатнулась к окружающему поляну-чистоколу, и кто-то уже начал на всякий случай карабкаться наверх. А твари сверлили друг друга пылающими глазами, и потом призрак рванулся вперед, но удар хилый на вид когтистой лапы отшвырнул его, оставляя на теле глубокие борозды. Большая тварь ударила еще раз, и сквозь рваные раны творения патриархов стало просвечивать пламя костров. Потом отлетела в сторону и растаяла в воздухе оторванная лапа, расползлась гнилой ветошью несокрушимая чешуя, и победный рык большой твари прокатился по оцепеневшей поляне. Патриархи стояли там, где и были во время поединка, и ящер уверенно двинулся к ним. Мауриций замахал руками, выкрикивая заклинания Но ящер не обратил на смешные жесты старика никакого внимания, быстро приближаясь к людям. Три фигуры возникли рядом с ошеломленными патриархами. Хозяин волков, уже в человеческом обличии, сгреб в охапку протестующего муаси, танцующий с молнией перекинул через плечо тощего Норманта, а третий подхватил Мауриция и, видевшие рассвет, с неожиданной легкостью перебросили не успевших ничего понять патриархов через чистокол. А мгновением позже и сами оказались по другую его сторону. Послушники заспешили последовать примеру старших, а оставшиеся в живых волки и удав давно уже успели исчезнуть неизвестно куда. Большая тварь с размаху налетела на чистокол, И бревна затрещали под чудовищным напором. Некоторое время дерево еще держалось, а затем огромные колья с хрустом разлетелись в щепки, и оскаленная морда ящера показалась в проломе. Успевший подняться на ноги, Маурицей попятился и невольно закрыл глаза. Вот оно, наказание за неверие, за постыдное испытание. Тишина. Мауриций с трудом сдержал дрожь высохшего тела и открыл один глаз. Затем другой. Старик в хламиде стоял перед ним и вымученно улыбался. — Ничего, ничего! — он отечески потрепал Мауриция по плечу, и патриарх внезапно почувствовал себя мальчиком. — Ничего! — Не для вас такие игрушки. Ой, не для вас. И кто же то вас надоумил? Старик замолчал и, повернувшись, зачем-то полез обратно в пролом. А три вдруг сразу постаревших человека молча смотрели ему вслед. Пятое а утром было солнце, умытое, разовощокое солнце, и смотреть на него было совсем не больно, а наоборот тепло и щекотно. Хозяин волков и танцующий с лечили своих зверей, и многие послушники пытались помогать им, преодолев робость и стеснение, но у них плохо получалось, и младшие братья суетились и толкались, наперебой предлагая то свежую родниковую воду, то какие-то особо целебные листья и чистые ткани для повязок брат Манкума чванился и носился со своей славой первооткрывателя, зовя гостей уважительно-фамильярно господин Сигурд и господин Солли. Впрочем, пришельцы даже настаивали на подобном обращении, все время пытаясь опустить приставку «господин», но мало преуспев в этом. Двое остальных гостей — на почти не показывались и явно хотели, чтобы их оставили в покое. После полудня брат Манкума, якобы в поисках клейкой смолы для мази, носился по всему скиту, тыча под нос всякому встречному левую руку, укушенную особо избранной волчицей хозяина волков. Братья серьезно осматривали красные полосы над Манкумином предплечье и одобрительно хлопали пунцового отчасти Манкуму, по разным частям тела. К вечеру пришло послание от Триумвирата Патриархов с разрешением на посещение двери. Все прекрасно понимали, что это пустая формальность, соблюдение буквы закона, и хвост младших братьев тянулся за рассвет, куда бы те ни пошли, и послушники уже начинали шептаться между собой, что если бы все господа были такими, то что именно подразумевали послушники, выяснить не удалось, потому что в этом месте они неизменно замолкали. А потом был закат, и дверная роща, Кроны деревьев, которые так тесно переплелись между собой, что румянец заката лишь скользил поверху, не проникая в вечный полумрак, и вход в стволе огромного дерева, и круглая узкая лестница, и переходы, коридоры каменного лабиринта, и зал со стенами, усыпанными слюдяными блестками, напоминавший пинаты вечных, но совершенно пустой, и в конце его была... Дверь, дверь. И в сухой тишине зала неслышно перекатывались колючие льдинки на дне хрустального резного бокала. Смех, призрачный смех мертвой колоры, ночного шайнхольмского леса, поляны в зарослях рамуаз. Льдинки на дне бездонного бокала.